Глава 7 Разговор с Софико у меня не особенно получился. Она отказывается помогать в покупке телевизора. Говорит, что и этот старенький черно-белый внуки посмотрит еще несколько лет. А я хочу купить цветной большой телевизор, самый навороченный для этого времени. Деньги у меня есть для такой покупки. Да и перспективы заработка солидных сумм очень хорошие. Понятно, что придется самому этим вопросом заняться. Благо, есть у кого спросить, и самый главный по телевизорам во всем большом городе сегодня будет со мной общаться. Наверное, будет. Так что посмотрим. Я на всякий случай подпитался немного от палантира, догнав свой потенциал до полного, и играл в шахматы со старшим внуком, 12-летним школьником, когда подъехала машина и посигналила у ворот. «Мне пора», – сказал я. «Уступаю свое место и политику». «Смотри, у тебя больше на одного слона и пешку. Не упусти победу». Старший внук довольно улыбнулся. Теперь-то он сможет переломить неудачно складывающуюся для него партию и, наконец, ощутить вкус победы, пусть и над младшим братом. «О, за мной послали ту же упакованную белую «Волгу». Высший жест благоволения со стороны моих партнеров по будущему бизнесу. С красивыми ресторанами» светистыми речами и атрибутами внешнего внимания. Здесь все очень на уровне. Впечатление нужное производится. С сумкой на плече я сажусь на переднее сиденье, приветствую водителя, и мы сразу выезжаем. Огорчает только отсутствие Саши. Хотя говорить о делах при водителе он мне сам не советует. Осторожность даже у такого разговорчивого парня на высоте». Теперь приедем на собрание и посмотрим на предлагаемые условия контракта. Мы доехали не быстро, минут сорок выезжали из города и потом поднимались в горы по извилистой дороге. Дом у Сашиного дяди оказался где-то в предгорьях, и, конечно, я потрясен здорово прекрасным видом на горы и долины внизу. Солнце как раз начало опускаться за горизонт, который оканчивается Черным морем. Про дом особо сказать нечего кроме как потрясающий, особенно по меркам развитого социализма. Все, что можно достать в стране и вставить в него, естественно, имеется в наличии. Тут тебе и ротонда, и колонны, и беседки во дворе, и кондиционеры, и еще столько много всего, что я просто не запомнил во время короткой знакомительной экскурсии, проведенной для меня Сашей. «Да...» Лучшие люди города и при социализме живут реально кучеряво, не особенно опасаясь хорошо прокормленного ОБХСС. После экскурсии мы подождали, немного наслаждаясь видом окрестности с огромного балкона, и ровно в 10 часов вечера Саша открыл дверь, пригласил меня в кабинет хозяина дома, где кроме дяди Тенгиза находятся еще двое пожилых грузин с умными и приятными лицами в хороших костюмах. Я бы сказал, ярчайшие представители верхушки торговой мафии по виду. Этого я, конечно, доподлинно не знаю, но вскоре мои догадки подтвердились. Один из мужчин оказался заведующим всеми комбинатами бытовых услуг города. В его ведение входит и та баня, в которой я успел прижиться и заработать первые серьезные деньги. Я успел предупредить Сашу, что для эффективной работы с больными мне необходимо находиться при бане, А именно в парилке бывать почаще. Там я могу брать энергию и пропускать ее через руки. Наверное, поэтому заведующий банно-прачечными кабинатами оказался среди приглашенных к разговору. Хотя дальше по разговору я определенно понял, что не только поэтому. Вторым приглашенным оказался заместитель дяди Тенгиза, его постоянный помощник и правая рука, которому самому нужна моя помощь в лечении. Смотрят оба посвященных на меня, скажем прямо, С определенным таким скепсисом, и я их понимаю. В рассказе хозяина дома изобиловали непонятные обряды и странное телодвижение, никак не связанное с настоящим лечением или хотя бы понятным массажем, пусть и с применением горячих камней. Ни с чем таким, о чем знали, пробовали и могли пощупать руками такие искушенные в жизни люди. «Что ж, колхоз – дело добровольное», – подумал я, сидя за столом, Лицом ко всем остальным членам нашего маленького собрания, кроме Саши, который присел немного сбоку от меня, чтобы все слышать и не мешать разговору солидных людей. Пришло время представиться мне, и я произнес давно продуманное. «Рад, что все мы собрались здесь, и такие уважаемые люди участвуют в моей судьбе». Помолчал и продолжил. «Меня зовут Олег. Если коротко». У меня есть способность накапливать силу внутри себя и лечить людей от болезней, которые не лечатся или лечатся очень тяжело. Я называю свою способность экстрасенсорика и, соответственно, себя экстрасенс. Я старательно вспомнил все, что знал о необычных способностях, к которым мог логически построить свои умения, и решил назваться предшественником Кашпировского и Алана Чумака. Чтобы хоть как-то объяснить легально свои необыкновенные способности. Тем более, вроде все эти экстрасенсы появились в конце 80-х, начале 90-х годов. Поэтому я решил, что оказаться первым в длинном списке незаурядных людей и в основном убежденных в себе и в своем предназначении жуликов это хорошая идея. Наверняка они и сейчас при социализме существуют, продвигают и рекламируют свои возможности и способности. Поэтому мне. Проще затеряться среди таких деятелей. Ответом мне оказалось молчание, но молчание не ошеломленное. Я бы сказал, что на лицах присутствующих не появилось такого же удивления от незнакомых слов. И вскоре я понял почему. «Так ты утверждаешь, что являешься экстрасенсом, как и наша Джуна?» – спросил меня хозяин бань. «Ничего, если мы все будем наты? все же спросил он меня. Похоже, только из вежливости. Смотрю на него с недоумением. Джуна Давиташвили, ты слышал о такой женщине? Вот тебе и приплыли. Я, конечно, знаю про такого человека, как Джуна Давиташвили. Вроде бы знаю, что она обладает какими-то способностями. Только для меня темный лес ее биография. Наша Джуна? Она, получается, близко знакома этим людям. Они вроде даже гордятся этим знакомством. Буду очень польщен ответил я на предложение общаться без формальностей. Да, я, можно сказать, что такой же, как и она, только в более практической области, решил я не пытаться построить свою историю, а направиться по пути наименьшего сопротивления, чтобы пристать к чужой теме и стать под знамена ранее озвученного движения, пользующегося определенной популярностью. Неужели такое слово, как экстрасенс, уже существует? Я и так не собирался оформлять патент Наспионеренное из далекого будущего, или как теперь оказывается все же из недавнего прошлого, значение этого слова. И вообще, думаю, подальше держаться от официальных органов. В своей новой жизни мне противопоказано шумиха и официальное признание. Вот вернусь в свое время, там это все вполне возможно и ожидаемо. Поэтому я почти готов признать себя учеником самой Джуны, тайным поклонником. Только я ничего про нее не помню кроме фотографий привлекательной черноволосой женщины. Поэтому лучше буду сам по себе и рыть свою личную траншею. Интереса в глазах собеседников прибавилось. Теперь я не какой-то непонятный шарлатан, а человек, почти официально признанный народной молвой как личность, которая может больше других. Что ж, будем эксплуатировать уже натоптанную немногими энтузиастами тропку, ведущую в туманное будущее. «Больше ничего не хочешь добавить? Кто ты? Откуда? И почему оказался здесь?» Теперь интересуется заместитель, как решил называть его для себя я. «Больше ничего. Все остальные знания совсем не так важны, как мои уникальные способности. Достаточно важно объявляю я, собираясь сразу ограничить личные вопросы. Попал к вам в руки такой алмаз неограненный, как я. Радуйтесь этому и не лезьте в душу». Собеседники это хорошо поняли, переглянулись и, видно, как-то молча обсудили мои слова, потому что заместитель продолжил. «Нам требуется знать, какие грехи на тебе есть. Не подведешь ли ты нас под монастырь, образно говоря? Русским языком все очень хорошо владеют, почти идеально, только легкий акцент иногда проскакивает, и все. Могу сказать, что никаких грехов на мне нет. В розыск я не объявлен, и меня никто не ищет во всем союзе». Тут я даже подумал, что лучше немного приоткрыть тайну моего появления и добавил. «Повестка пришла, как м -м, к очевицу, немного замялся я, показывая, что не хочу лишний раз употреблять слово «свидетель». Потом хороший знакомый в дознании шепнул, что хотят поменять мне статус, поэтому я решил уехать ни с кем не прощаясь. Только паспорт не нашел, торопился очень. Может, и потерял его до этого» так что розыска по мне нет и не будет, я остался очевидцем, так складно поешь решил начать новую жизнь, значит вступает в разговоры хозяин бани, который стал для меня банщиком, дядя тенгиз не вмешивается, дает гостям поговорить со мной, он уже уверен в моих способностях и просто наслаждается жизнью без боли в спине и отличным поэтому настроением чего же не начать с такими способностями? Достаточно показательно, недоумеваю я. Да еще в таком красивом городе, среди хороших и просто очень хороших людей. Прощупывание взаимных интересов началось как-то сразу, и мне стало не до рекламы своих способностей. Переговорщики попались талантливые и очень жесткие, чего я в принципе и ожидал. Выяснив, что мне требуется для стабильной и результативной работы, банщик и заместитель посовещались вдвоем, что они могут предпринять для этого. Наглядно раскрыли мне глаза на то, что открыто и независимо работать человеку, пусть типа даже массажистом без удостоверения об окончании каких-либо курсов, не говоря уже о полном отсутствии документов. Очень рискованное дело, особенно в Советском Союзе. Даже в этой самой бане нельзя оказывать услуги массажиста. Не предусмотрена такая возможность нашим законодательством и ведомственными инструкциями. Баня это слишком низкого уровня для такого дела. На таких мелочах вроде бы, а могут спалиться все, и мы, и директор бани. «Здесь требуется очень подумать, коллеги, чтобы не погореть сразу и не погореть вообще», задумчиво заметил банщик и добавил. «Я считаю, что использовать именно эту баню больше ни к чему. Она и так хорошо засветилась. И вообще...» Залезать на территорию государственных организаций тоже слишком опасно. Даже если возможности нашего гостя это правда, а я не смею спорить с мнением нашего уважаемого хозяина, что все обстоит именно так. «Однозначно, что пойдут разговоры, и все компетентные органы заинтересуются. Потребуют лечить своих людей. Под угрозой разоблачения мы не сможем отказать», – высказался и заместитель. Я думаю, рано пока обсуждать наши возможности и всякие варианты. Следует пока удостовериться в наличии способностей у нашего гостя», – подвел итог банщик. «Олег, что вы можете показать прямо сейчас из своих способностей?» Я оглянулся вокруг. На чем же можно не очень сильно использовать ману? Присмотрел красивый торшер, стоящий на столе в паре метров от меня, с большим таким куполом, который можно легко подтолкнуть. «Саша, придержи, пожалуйста, лампу, чтобы она не упала со стола и лампочку не разбила», – обратился я к своему приятелю, внимательно слушавшему рассуждения авторитетных для него людей. Приятель подскочил и встал позади абажура, выставив руку в полуметре от него. «Придется выступить немного фокусником и иллюзионистом. От меня точно не убудет, да и та же Джуна на такое не способна. В лучшем случае...» Получалось лист бумаги передвинуть у самых сильных экстрасенсов. Да и то, всегда это оказывалось связано с какой-то хитростью. Немного посидел, как бы концентрируя энергию в себе. И легонько выкинул руку в сторону абажура, снеся его даже слишком быстро и сильно. Получился не какой-то легонький толчок, вполне реальный удар. Абажур ударился о руку Саши и собрался, немного задумавшись, упасть в другую сторону но был вовремя пойман моим приятелем. Да, не тренировал я что-то такие нежные касания в своей практике. И сейчас получилось не так, как я собирался показать зрителям. Все больше по бестолковым головам непослушных индивидуумов прикладывался могучим образом. Но вот именно действо зрителям и понравилось. Такое наглядное осуществление воздействия на абажур, судя по восклицаниям и загоревшимся глазам. Банщик и заместитель даже подбежали, один, правда сильно прихрамывая к столу, на котором стоял абажур и попробовали найти какие-нибудь невидимые нити или еще какие хитрости, которыми можно осуществить толчок. Но быстро успокоились под смеющимся взглядом дяди Тенгиза и после уверений Саши, что он абсолютно не в курсе того, как я буду показывать свою силу и не мог бы мне никак помочь. Сомнения у всех зрителей, впервые столкнувшихся с демонстрацией моих способностей, исчезли сразу. Теперь меня попросили в знак наших будущих плодотворных отношений использовать свою силу и помочь оставшимся членам Триумвирата в излечении сильно досаждавших им хворей. Триумвирата? Так я подумал потому, что банщик обмолвился о том, что я вступаю в отношения с определенным обществом, которое они представляют. И после оказания помощи в излечении это будет считаться моим взносом и определенным залогом в моих отношениях с этим самым обществом. Пока потрясенные будущие пациенты вертели по-разному абажур, а Саша помогал им удостовериться в отсутствии подготовленных хитростей, я внимательно присмотрелся ко всем присутствующим и заметил, что эти представители торговой мафии немного, но заметно похожи друг на друга. Черты лица у каждого из них Не только похожи на грузинские, но еще и на восточные. Такие типа арабские. Скажите, вы родственники все, что ли? Пришел мне в голову такой вопрос, и я выпалил его, не успев обдумать как следует. Родственники, улыбнулся дядя Тенгиз, совсем нет. Тут и два остальных мафиози обратили внимание на мой вопрос, ответил мне именно банщик. «Мы, как нас называют в шутку, конечно, представители еврейской мафии из города Они». И они дружно рассмеялись этой фразе, именно как шутки. Но все же внимательно посмотрели на мою реакцию, не окажусь ли я антисемитом или еще что-нибудь в этом роде. Это не зря, мне лишь бы люди оказались хорошие, совсем не важно, какой интересной национальности. Да и в моем шатком положении. Гораздо лучше иметь дело со сплоченным влиятельным сообществом, которое отлично разбирается в местной жизни. И не только разбирается, но и достаточно затейливо управляет многими процессами, помогая членам сообщества высоко вскарабкаться по служебной лестнице. То, что основными торговыми потоками в грузинском городе управляют именно выходцы из городка Они, который я проезжал по дороге, говорит о солидной организационной работе, большом уме, И огромном влиянии в самом городе. На такие должности с удовольствием сели бы и сами местные уроженцы титульной нации, как принято в странах Закавказья. На дальнейшее обдумывание времени не осталось. Меня плотно взяли в оборот восхищенные поклонники, можно так сказать, и сразу отвели в готовую к употреблению баню-сауну со своим хамамом. Банный комплекс также поражает роскошью и может обслуживать немалого размера санаторий ВЦСПС со всеми гостями и членами профсоюза. Но там оказались только мы одни, не считая местного парня, который следит за печью и температурой, еще старался не попадаться на глаза. Придется мне сдать сегодня еще два экзамена, поделиться маной, но потом разговор пойдет только о моей легализации и оформлении документов. Так я решил для себя самого. И не дай бог, если меня попробуют обмануть.